с ног шибательной сенсацией вспыхнуть и указнуть. Но чем больше Борг думал об услышанном, тем больше удивлялся, улавливая в себе непонятное ощущение причастности к тому, что произошло, и причем в такой степени, что не мог уже устраниться, выкинуть из головы эту совершенно не касающуюся его историю как если бы он очутился случайно в судебном зале, где был оглашен неожиданный и неслыханный приговор, по которому не только подсудимый, но и все, кто в тот момент находился на слушании дела, были признаны виновными только за то, что присутствовали на судебном процессе. И отменить этот вердикт нельзя было только потому, что он был уже оглашен. Поистине странное состояние порождало соприкосновение с космической новостью. Поистине странное, неожиданное и необъяснимое. Вот и Джесси за рулем, судя по всему, находилась под впечатлением космической новости. Это он видел по ее лицу, по ее глазам. Природа наградила Джесси сияющим взором, неуловимо меняющиеся переливы и оттенки которого так много говорили Роберту Борку. С первого дня их знакомства на каком-то благотворительном концерте, когда он увидел ее среди молодых музыкантов, а она его сидящим близ сцены среди зрителей, после чего они стали встречаться, с того первого дня он научился читать по ее глазам зиму и лето жизни, и знал все, что у нее на душе, и она знала о нем все. И эта их способность понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда, определяла их согласие и семейное счастье. Он решил не отвлекать жену болтовней, сосредоточенную, умолкшую, что на нее было не похоже. Особых причин для озабоченности у нее не было, Ну, как нередко бывает в таком возрасте, уклад их жизни был привычно прочен. Единственное, чего они не могли рассчитать и предопределить, того, что от Бога ведь каждому отпущен свой срок, свой век. А пока они старались посильно реализовывать свои творческие возможности, насколько хватит квоты времени и здоровья. И Борг понимал. Если Джесси сейчас не по себе, то только потому, что она ошарашена этим посланием космического монаха Филофея. «Дома поговорим», — думал Роберт Борг. «Может, позвонить сейчас кому-нибудь из университетских друзей, потолковать, пока едем?» И хотел было уже поднять трубку, но передумал. «Не сейчас. Надо сначала внимательно прочесть этого космического оракула, а уж потом...» — Включить радио? — отгадывая мысли мужа, спросила Джесси. — Не стоит. — Зачем мне галдящее радио? — Мне с тобой и так хорошо. — Охотно верю. — Очень охотно. С мрачноватой насмешливостью откликнулась Джесси, ловко обгоняя очередную машину. — А если то, о чем нам сообщили оттуда, — поднял глазоборг, — действительно существует? — то, конечно, никто не останется в стране. Неужели ты думаешь, что такое действительно возможно? Не знаю, но если это так, может последовать обвальная реакция. Типун тебе на язык, футуролог. Вполне серьезно обеспокоилась Джесси. Это же страшно, когда массы... Но ну, если люди увидят себя в беспощадном свете... — Генетика и таинства биологии может превратиться в политику. — Ну уж ты, чересчур, Роберт, — попыталась Джесси как-то приглушить усилившуюся тревогу. — Но кто его знает, — стала она рассуждать. — Вот звонили перед моим отъездом в аэропорт Шнайры, Артур и Элизабет. Они тоже очень обеспокоены. — А Джон наш, Кошут. Звонил из Атланты, спектакль там ставит. То вдруг припомнил, что на дискуссии по фукуямовской теории конца истории ты предрекал новую трагедию, новое испытание на пути человечества, вот, говорит, и накаркал твой футуролог, извлек из ресурсов мирового зла, как из мешка с барахлом, взамен мировой войны, войну в самом себе, в человеке. Проблему, стоит ли ему родиться? Помолчал бы, говорю.